Все вокруг тогда засветится ее отблеском, словно море, манящее жемчужины Сотворив божество, не делишь его, каждому оно достается целиком. Но ты оскорблен в своей жажде справедливости. Бедны и пастух, и пахарь, говоришь ты. По какому праву лишаешь ты их достояния?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 хотя возможно, она и есть твое счастье. Кто сожалеет о том, что ему не интересны треугольники? Не сожалеет никто и о своем не сожалении. И справедливо, потому что сожаление это было бы нелепо. Дело зерна прибавит значимости земле, она становится землей рождающей пшеницу, не собирается,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 Но вот храм построен, теперь ты видишь, что он смысл камней и возданная им справедливость. Видишь, что дерево — это облагороженная земля. Видишь, что от геометрии перепало что-то и работяги, ведь и он человек, хоть и не задумывается об этом. Я опекусь о человеке не с помощью обесмыслившихся припасов и не при помощи равенства, что чревато ненавистью. Солдат и капитан равны у меня перед царством. Бездарный воятель трудится наравне с даровитом ради прекрасного шедевра гения. Плохие работы — ступеньки лестницы, ведущие к хорошим. Но тебя все же мучает ограбление пахаря, который ничего не получает взамен.